Глава одиннадцатая. Плохие парни — это самые лучшие парни. Его глаза темнеют, и в их синих глубинах я вижу что-то невыразимое. Какое-то смятение, что-то страдальческое, что-то беспомощное. Мне странно думать так о Хатсоне, и еще более странно осознавать, что, возможно, в каком-то смысле В этом виновата я. Но прежде чем мне удается уложить в голове ту боль, которую я вижу, и придумать, что сказать, к нам подходит паренек помладше. Не знаю, из какого он класса, из девятого или из десятого, но очевидно, что ему меньше шестнадцати лет. И что он — Человека-волк. Это не обязательно делает его плохим, Тот факт, что Коул и его подручные были засранцами, вовсе не означает, что плох любой человек, а волк. За примером далеко ходить не надо. Взять хотя бы Зивьера. Но вряд ли я сейчас в силах начать выяснять, кто этот паренек и каковы его намерения. Ведь мое сердце громом отдается в груди, и я чувствую себя ужасно беззащитной. Видимо, Хатсон чувствует себя так же, как и я, или хотя бы понимает, что чувствую я. Потому что он тотчас же вскакивает со стула. Более того, он сосредотачивает все свое внимание на человека-волке и впивается в него таким хищным взглядом, что у того округляются глаза. Он останавливается, как вкопанный, еще до того, как Хадсон рычит. «Сейчас ты уйдёшь отсюда». «Сейчас я уйду отсюда», — лепечет человека-волк, и начинает торопливо удаляться. Я ожидала, что он повернется и убежит, но я забыла, как хорошо у здешних обитателей развит инстинкт самосохранения. Человека-волк ни на секунду не спускает глаз с Хадсона, пока не добирается до двери библиотеки. И даже там он отворачивается только на миг, чтобы найти дверную ручку. Открыв дверь, он убегает с такой быстротой, будто за ним гонится свора адских псов. Интересно, что же такого он узрел в глазах Хадсона, что заставило его ретироваться так быстро, даже не попытавшись затеять спор. Но когда Хадсон поворачивается ко мне, в его взгляде уже ничего нет. Ни угрозы, ни гнева. А также ничего из того, что я видела в них несколько минут назад. Вместо этого передо мной чистая гладь Прозрачное, как оконное стекло, и подобно стеклу, лишённое глубины. Я думала, ты не можешь пользоваться своей волшебной силой, замечаю я, когда он снова садится на стул. Он бросает на меня взгляд, в котором читаются удивление и досада. Ты что, забыла, что я вампир? Что? Значит ли это, что твою магическую силу вообще нельзя подавить? И тут меня осеняет. Или ты просто убедил дядю Фина в том, что он ее подавил? Зачем мне это? А почему бы нет, парирую я. Среди моих знакомых не так уж много тех, кто готов позволить вот так просто лишить их способностей, если они могут их сохранить. Но я не принадлежу к большинству. Как ты могла заметить, моя магическая сила такова, что жить с ней не так уж просто. Если бы я мог избавиться от нее, я сделал бы это, не раздумывая. Я тебе не верю. Досада на его лице сменяется возмущением, но я не сдаю назад. Вместо этого я пожимаю плечами и продолжаю. Извини, но я не верю, и все. Ты обладаешь слишком большой силой, чтобы просто взять и отказаться от нее. Не забывай, что мне отлично известно, насколько она огромна. Он вскидывает бровь. А тебе никогда не приходило в голову, что именно потому, что моя сила так велика, я и желаю от нее отказаться? Если честно, то нет. По-моему, ты не принадлежишь к такому типу людей. какому? Ну, сам знаешь, к типу филантропов, готовых жертвовать собой, спасая мир. Я округляю глаза. К тому же, если ты в самом деле отказался от своего легендарного дара убеждения — то как же тебе удалось заставить этого человека-волка так быстро сбежать? Я тебе уже говорил. Его лицо и голос полны самодовольства. Я же вампир. Я понятия не имею, что ты хочешь этим сказать. Но мои вспотевшие ладони говорят об обратном. А то, что этот зеленый человек-волк отлично знает, что такой вампир, как я, может в два счета оторвать ему руки, если пожелает, и что для этого мне не нужна моя волшебная сила. Он выглядит настолько довольным собой, что я не могу его не подколоть. «Да ну! Ты в самом деле считаешь себя таким большим и нагоняющим такой страх?» Он моргает, уставившись на меня, как будто не может поверить, что я впрямь смеюсь над ним. Или даже более того, флиртую с ним. Но сама я испытываю еще большее потрясение, когда до меня доходит, что именно этим я сейчас и занимаюсь. Хотела бы я знать, что на меня нашло. Я бы погрешила против истины, если бы сказала, что от того, как Хатсон рыкнул на этого человека волка, меня не бросило в дрожь. Причем не в такую, которую можно было бы назвать неприятной. Похоже, я из тех, кому могут нравиться разные типы парней. Но это все равно ничего не значит. Кроме того, что и в ипостасе человека, и в ипостасе горгульи, я умею распознавать и ценить силу духа. Разве не так? Хадсон — мой друг. А люблю я Джексона. И не важно, что мы с ним расстались. Любое взаимное влечение, возникающее между Хадсоном и мной, может объясняться только узами сопряжения, и больше ничем. Я знаю, каким мощным было мое влечение к Джексону, притом с самого начала, еще до того, как я узнала его, не говоря уже о том, чтобы влюбиться. Так есть ли основание думать, что с Хадсоном все будет по-другому? От одной этой мысли я начинаю немного психовать. К тому же Хадсон так и не ответил на тот вопрос, Который я задала ему перед тем, как появился Человека-Волк. Так что я по-прежнему понятия не имею, что происходило между нами в те три с половиной месяца и что он чувствует ко мне, не говоря уже о том, что он думает о нашем сопряжении. И эта неопределенность нагоняет на меня страх. «Вот именно. Страх», — говорит Хадсон так внезапно, что у меня мелькает мысль, что он читает мои мысли. Но тут он обнажает свои клыки, и до меня доходит, что это ответ на мое предыдущее замечание. Поскольку от вида его клыков меня тоже бросает в дрожь, я начинаю осознавать, что у меня, видимо, проблема. И серьёзная. И это еще до того, как он спрашивает, «Что именно ты хочешь узнать о тех месяцах?» Меня интересует любая информация. Я делаю глубокий вдох, надеюсь угомонить неистовый стук сердца то что ты можешь вспомнить я помню все крейс